Глава двадцать третья. Рудольф раскрывает карты. Слова дракона никак не шли из головы. Присмотрись к Рудольфу. Легко сказать. А как к нему присматриваться, если он уже и не кандидат в ректоры больше? Сталкиваться с ним лично я побаивалась. Слухов и подозрений мне без того хватало. Но если уж есть какая-то тайна, она чешется, как комариный укус. Я ощущала себя так, словно на приборной панели все время горит значок нехватки топлива. и надо срочно подзаправиться, а избавиться от этого голода могла помочь только новая информация. Поэтому уже на следующий учебный день я решила вновь штурмовать неприветливые стены служебного общежития, пока Лучезарно не уехал в свояси. И именно собралась создавать уже целую серию скетчей по мотивам видов академии. Хорошо быть такой творческой и жизнерадостной особой. Я даже не стала у нее спрашивать, как она объяснит возможным случайным прохожим, почему рисует почти в полной темноте, придумать что-то правдоподобное в ответ и обоснует грамотно. Уже в сгустившихся сумерках мы подобрались к цели. Я проделала привычные манипуляции и, содрогаясь от вечерней прохлады, пробежала через весь двор в жилище высшего академического и профессорского состава. «Хорошо, что я запомнила еще с прошлого раза, где находится комната лучезарного, потому что табличку с его двери уже сняли. Что поделать, мой романтический герой фактически изгнан». И чувствовала свою причастность к этому, Плод до чувства вины, хотя сама никогда не бросалась ему на шею. Наоборот, это он меня компрометирует все время. Увидев полоску света под дверью, я обрадовалась. Рудольф дома. Так что авось повезет к нему приглядеться более пристально. Забравшись в его жилище, я вновь поцарапалась. Проклятие. У меня еще после визита к эльфу ссадины на спине остались. Теперь появятся новые. Увы, в человеческом обличии эти повреждения проявляются сообразно моим размерам. И если в виде ящерки я получаю микроскопические, по человеческим представлениям, царапинки, то, став снова ведьмой, наслаждаюсь совершенно разудранной кожей. «Вот как дорого обходится мне поиск истины! Кровавая драма, фактически!» Лучезарный сидел за столом и разглядывал фотоальбом. На обложке было вытеснено «Моя любимая семья». «Надо же, как трогательно!» Я вновь почувствовала приступ симпатии к темному магу, а он смотрел на снимки, вздыхал и порой с нежностью водил по ним пальцем. «Пока мужа настолько скучает!» Может, у него там жена и дети, а он за мной тут ухлёстывает по непонятной причине. Или в Учезарии принято полигамия, и на временное увлечения все закрывают глаза. Заинтригованно я подползла ближе к нему. Какой приятный аромат! И почему, интересно, у Бальду аллергия на этот замечательный парфюм? Так, милая сына тоскующего Рудольфа, это хорошо, но мне нужно понимать, есть ли у него злодейские намерения. Лучезарный еще раз глубоко вздохнул, встал и отправился в ванную. Я услышала, как включился душ. Надо полагать, какое-то время его не будет. Надо это использовать. Ящерка обследовать письменный стол было неудобно, но превратиться в себя я не рискнула. Вдруг он выйдет зачем-то, а тут я, с трудом скрабкавшись на столешницу, нашла кипу писем и принялась читать самое верхнее. Это было очень интересно. Дорогие мои! «Скоро я вернусь к вам». Мой план сработал на сто процентов. Немного жаль эту милую простушку, которая так легко угодила в расставленные коварные сети. Надеюсь, она чем-нибудь да утешится. Но в моей ситуации это был самый простой и быстрый вариант. Как вы знаете, ректор Академии не может иметь личных отношений со студентками. А продемонстрировать то, чего нет, легче легкого, когда-то обаятельный и харизматичный мужчина. Купилась не только глупышка, но и вообще все. Меня с треском выгоняют. Не волнуйтесь, эта история не будет предана огласке, так как учебное заведение очень заботится о своей репутации. Так что я смогу спокойно и без помех совсем скоро приступить к делу моей жизни». Мы построим приют для волшебных существ, пострадавших от жестокого обращения прежних владельцев или не в меры ретивых героев. Конечно, мне пришлось постараться, потому что позиции моей в Академии были достаточно перспективными, и в периоды моего руководства показатели стабильно росли. Уж извините, я не мог провалиться там, где уж очень хорош. А управленец я прекрасный, мы с вами все это знаем». поэтому я с самого начала начал присматривать студенточку, с которой можно разыграть страстный роман. Сначала остановился на ее рыжей приятельнице. Уж было начал подкатывать, но когда случайно попал пожар, каким-то образом подстроенный один из моих конкурентов, меня вытащила из огня приятная, но весьма легкомысленная девица. Присмотревшись к ней, я понял – Что она столь мало ценит свою репутацию, что не грех этим и воспользоваться. Жаль, конечно, если она из-за меня рассорится окончательно со своим женихом. Они, кажется, влюблены в друг друга до да безумия. А это всегда мешает здраво оценить ситуацию. Но в моей ситуации я должен думать о себе. Прежде всего, как говорится, апельсины чистят, шкурки летят. Я не мог себя отказать в удовольствии накидать план развития этой академии на тридцать лет вперед. Привезу его домой. Возможно, нам он тоже пригодится. Надеюсь, мой отец смирится с тем, что сын не смог исполнить мечту его молодости и стать ректором. Но теперь я смогу посвятить себя целиком общественной деятельности. Да, и надо сказать, слишком хлопотно оставаться в академии. Тут все время происходят какие-то странности. Кого-то похищают, стены разрисовывают, и руководство совершенно не способно взять ситуацию в руки. Если бы не моя невольная дама сердца, так ничего бы и не изменялось к лучшему. Подозреваю она какой-то тайный агент из Бюро безопасности, поскольку слишком уж удачно всегда оказывается там, где нужно, и всех спасает. Даже нашего покорного слугу. Эх, при других обстоятельствах я бы действительно завел с ней роман. Остаюсь ваш преданный соратник Рудольф Вольфган Лучезарный. Вот это да! Сколько интересной и завоющей к размышлениям информации. Во-первых, он мной просто воспользовался, как я и предполагала. Во-вторых, я ему все же нравлюсь. Нет, не это главное. Получается, что и Рудольф не связан с Демонелем. «Так где же мне искать врага?» Я прислушалась. Вода в душе все так же шумела, смешиваясь со звуками пения. «О, ужас! Никогда бы не подумала, что у человека с таким приятным мужественным голосом может настолько отсутствовать слух. Как же он фальшивил! Даже если выводить мелодию к и то получится благозвучнее!» «Была, не была!» Я обернулась с собой и схватила это увлечающее письмо. а заодно прибрала к рукам папку с надписью «План развития Академии Штиверии». Просунув документы под дверь, вновь стала ящерицей и проскользнула следом за бумагами. В коридоре толкала их перед собой, надеясь, что никого по пути не встречу. Человеком становиться не хотела совершенно, боялась, что меня кто-нибудь увидит. Но кто-нибудь увидел меня и так. «Вот сейчас я полностью уверен, что это не просто ящерица». Они давно в спячке и вряд ли интересуются личными документами преподавательского состава. Голос Николаса, как свисток регулировщика, застал меня врасплох. Летоника, возвращайтесь уже к своему облику. Я отвернусь». Что делать? Все равно попалась. Я превратилась в себя и почувствовала, как мне на плечи накидывают что-то мягкое и теплое. Это очень к месту, потому что я замерзла изрядно. Николас, нарядив меня в длинный мужской кардиган, с интересом смотрел на документы в моих руках. «Вы шпионажем промышляете?» – спросил он. «Нет, пытаюсь вычислить врага», – призналась я, и при том с одобрения декана Пламенного. Эти бумаги я как раз собиралась внести ему, там интересная информация. Один из кандидатов ректоры намеренно дискредитировал себя и меня тоже, чтобы вылететь из отбора. «Лучезарный специально устроил эти ваши обжимашки». — с недоверием спросил Николас. Я кивнула, чувство при этом не вполне понятное мне облегчение. — Можно почитать? — спросил он. — Не знаю. Тут очень личное. — растерялась я. — Но Бальдовы это личное. Не против были отнести? — резонно заметил Корт. Я вдруг почувствовала, что невольно краснею, вспомнив, что писал вероломный маг о нас с Николасом. Мне не хотелось, чтобы Корт это прочитал. «Декан пламенный все же при исполнении», — сказала я. «И если он сочтет нужным придать эту информацию о глазке, ничего не имею против». «Да я не смогу». «Какая порядочность по отношению к недобросовестному кандидату?» Бросил корт раздраженно и, кажется, разочарованно. «Хорошо. Давайте я вас провожу к Бальдо. Он сейчас дома. Я как раз шел от него». Я благодарно вздохнула. «Хорошо, что он не стал настаивать». До комнаты декана мы шли молча. «Возможно, Николас переваривал полученную информацию или злился на меня за недоверие». «Николас, ты вернулся?» Бальдо открыл дверь, сначала увидев инструктора и только потом меня. «О, вы все же решили помириться. Это немного другое», — сухо ответил Корт. «Литоника уверяет, что вы в курсе ее расследования и даже одобряете его». «Она единственная, кто хоть сколько-то продвинулся в нем вперед», — справедливо заметил декан. Но заходите. В таком виде не стоит то долго находиться». В комнате дракона я с интересом осмотрелась. И тут тоже все в синих тонах. Конечно, он больше тяготеет к водной стихии. И огонь не особенно любит, возможно, поэтому. Надо бы помочь ему победить страх. Со своим же я как-то совладала. Хотя, хватит уже всех спасать. «О себе думать надо. Вот у Лучезарного это прекрасно получается. Какой же он эгоист все-таки! И поет отвратительно!» А я, признаться, чуть не него не влюбилась поначалу. Декану нужны были объяснения происходящего, и он их получил. Я не зачитывала вслух письмо Лучезарного. Постеснялась Николаса, но и моего пересказа, Кар хватило с лихвой. Бальдо менялся в лице. Я понимала, какая внутренняя борьба в нем сейчас происходит. С одной стороны, он предан Академии до последней чешуйки в своем драконьем обличии, и перед ним сейчас великолепно проработанный план, ведущий к ее благосостоянию. А если перевернуть медальку? Лучезарный его конкурент, который отделяет от заветной должности ректора. Но совесть победила. Бальдо оказался гораздо благороднее Рудольфа, потому что сказал. «Я считаю...» «Мы должны вернуть Лучезарного в ректорский отбор. Он может быть полезен Академии». «А мне нужно обратно, к себе», – спохватилась я. «Меня ведь Есмина ждет. Она, наверное, уже весь свой альбом изрисовать успела». «Спасибо тебе, Ника», – с чувством произнес Бальдо. «Ты очень много для нас делаешь. Николас должен ценить тебя и твой энтузиазм». «Мнением Корда по этому вопросу я не интересовалась». Попрощалась, обернулась ящерицей, чтобы меня больше никто в общежитии не увидел, и была такова.